глава 9. аркадий прижимал Дилонов к своей груди правой рукой девушку левой лану салана прижалась к аркадию молодой щекой больная рука дилона висела плетью да и здоровая так обессилила что он не сумел ухватиться за шею человека только слабо цеплялся за пояс аркадий чувствовал что если споткнется салана с трудом но удержится алана свалится и он изо всей силы притиснул к себе делона когда кроны изогнувшихся деревьев не просто опустились, а всей массой упали на них. Опережение времени, какое мог обеспечить поврежденный генератор, составляло около четырех секунд. Аркадий знал, что большего не достичь. И еще, готовясь к побегу сквозь купу деревьев, окруживших прогалину, рассчитал, что за эти четыре секунды сумеет одолеть с двумя дилонами на руках не более двадцати метров, но и пятнадцать хватило, чтобы вырваться из опасного кольца. любому космонавту приходилось в годы учения бегать с грузом на груди и в руках по пересеченной местности и аркадий в последних побегу никогда не числился но еще ни разу ему не случалось разгоняться так как он это сделал сейчас и прорвавшись за цепь взбесившихся деревьев на свободное место он остановился и оглянулся деревья плотно сомкнулись кронами тысячи ветвей и веток шарили по грунту пытаясь ухватить то что по времени этого ошалелого мерка еще находилась тут но по времени самого аркадия отстояла ровно на 4 секунды и на 20 метров дальше на лекциях в институте времени хронавтам часто говорили что расхождение своего и окружающего времени даже на секунду бывает достаточно чтобы успеть покинуть опасное место если соединить сдвиг времени с быстрым движением в пространстве и сейчас остановившись и оглянувшись аркадий до дрожи в ногах чувствовал что спасли их от гибели Именно эти ничтожные секунды. Упади он, просто замешкайся на бегу, и их всех накрыла бы беснующаяся гора ветвей. Вон они снуют, там уже полная минута прошла, а они все копошатся. Все пытаются выхватить одна у другой ускользнувшую добычу. «Первый раз проскочили», — сказал Аркадий трясущемуся от страху Лане, «И во второй раз проскочим». И навременник я непрерывно размышляю», — слабо протелепотировал Лана. И прихожу к выводу, что у всех деревьев нарушена синхронность. От того они такие агрессивные, хотя и безжизненные. От этой несинхронности они в конце концов распадутся. Этот конец концов будет в очень далеком будущем. Раньше они полностью окаменеют. Камни от внутренней несинхронности тоже распадаются. Да, через миллионы лет, ибо что для камня несинхронность в какое-то тысячелетие? Меня это не устраивает. Я не смогу так долго дожидаться их распада. Секунды мне сейчас важнее миллионов лет. Теперь надо было избегать скопищ деревьев. Там четырех секунд опережения могло и не хватить для бегства. Аркадий кривил дорогу, пробирался мимо отдельных стволов там, где гарантия в 20 метров обеспечивала свободный пробег. Вторично ускользнуть от падающих ветвей удалось легко. Столь же легким было и третье бегство. Аркадий повеселел от удачного обмана. Он не сражался с удивительным противником, обманывал его. Это была захватывающая, хотя и опасная игра. Лес – предел. Уже можно было пробираться так далеко от деревьев, встречавшихся на пути, что никакой изгиб ствола в сторону беглецов не давал возможности ухватить их ветвями. И на безопасном месте между двух деревьев, проскочить между ними можно было всего за две секунды опережения, за десять метров бега случилась беда. Он ее предвидел и не сумел предотвратить. Здесь везде были понатыканы скелеты кустов. За один Аркадий запнулся, уже бросившись в бег. Он бы устоял на ногах, одно потерянное мгновение не стало бы роковым в сравнении со спасительным запасом в четыре секунды. Нависевшая левая рука Дилона зацепилась за куст. Аркадий дернул Лану, но не вызволил, и все запасные секунды были потеряны на выпутывание руки Дилона. На них обрушились ветви, и Аркадий упал, подмяв под себя обоих дилонов. В школе Аркадий как-то смотрел стереофильм об освоении Семелы, неплохой планетки в системе Денеба. Один астронавт, безрассудный парень, вступил в единоборство с Араном, многоногим чудищем, похожим на паука, только размером с земного бегемота. А товарищ его спокойно фиксировал их схватку. Затея вышла из неудачных. Ран так прижал человека, что стал лопаться прочнейший скафандр. Даже гравитатор не преодолел железного объятия махнатых ног чудища. И если бы товарищ не бросил свой стереоаппарат и сам не схватился за бластер, забава могла бы окончиться трагически. И теперь Аркадию почудилось, что повторяется ситуация из того стереофильма. Хищные ветви будут рвать и ломать его столь же яростно, как это делали ноги Рана. И разница будет лишь в том, что у Арана всего восемь ног, а у дерева сотни ветвей и веток. Он уже ощущал, что в тело впиваются колючки, но это было ложное ощущение. Его опутывали, не давали подняться, но не рвали на части, не впивались мертвыми остриями в живое тело. Он был как бы в сети, странной сети, шевелящейся, ползущей, хватающей, но не терзающей. С минуту он остро страшился, что его и Делонов опутав ветвями, куда-то потащат. Но и тащить дальше самого дерева было некуда. И похитить их не стремились так же, как не стремились и разорвать. Лишали движения, придавливали к почве и только. И когда до Аркадия дошло, что физический разрыв тела не грозит, он понял и другую страшную истину. Все деревья в этом безумном лесу были вампирами. Это предположение было первым, и оно оказалось правильным. Но здесь, и во время схваток между собой, и сейчас опутывая и сжимая три тела, сучья пили не кровь, не соки организма, а физическое его время. И мгновенно вспыхнула мысль, что если он немедленно не придумает отпора, то не пройдет и десятка минут, как и он, и оба Делона превратятся в нечто без собственного живого времени. Во вневременные окаменелости, которым безразлично сейчас, они не тысячи лет в прошлом или тысячи лет в будущем. Ибо из его жил, из его крови, костей, из самого его мозга, секундами и минутами, как каплями крови, вытекает самое животворящее, самое важное, чем он обладает – физическое время бытия. Вот чего так страшились лохматые обезьяноподобные хавроны, старательно обходившие этот лес. Здесь и растения, утратившие собственное жизненное время, уже почти вне временные, иступленно, яростно вырывали у всего, что пока было во времени, а не вне его, остатки живых секунд, минут и часов. Вместе с пониманием пришло и решение. До сих пор он стремился вперед, выискивая секунды опережения, чтобы пробежать мимо древесных вампиров в их близком будущем, а не в прошлом. Но в будущее он не проскользнул, он схвачен и опутан в настоящем. И если снова выиграет еще недавно столь спасительные четыре секунды, то для них не хватит свободного пространства. Не то, что за четыре секунды, но и за четыре минуты он не выберется из этой чащобы навалившихся, ползающих по его телу, жадно прилипающих ветвей. И почти нечеловеческим усилием выдернув руку из перехлёста веток, Аркадий переключил хроногенератор на обратный ход.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 Он продолжал жить, его время шло. И с каждой пройденной секундой прошлое приближалось к настоящему. Он не мог вечно пребывать, в нем на это не хватило бы энергии тысяч карманных хрономоторчиков. Одни могучие генераторы Гермеса могли бы обеспечить полную отстраненность от настоящего. Но где он, Гермес? Аркадию не понадобилось вспоминать инструкции хрононавигаторов, они всегда стояли в памяти. И среди них одна, единственная в этот миг важная. сдвиг времени не дает гарантии ухода из опасного места если не сочетать его с перемещением в пространстве аркадий рванулся вперед он еще оставался в прошлом но устремился в будущее не оставляя врагу ни одного мгновения настоящего он хотел подняться но не смог он полз вытаскивая за собой салану и Дилона, извивался отталкивался от неровности почвы цеплялся ногами и телом за каждый бугорок Шапка накрывших их ветвей становилась все реже, в ней виднелись просветы. Он иступленно полз к просветам, а когда дополз до открытого простора, не остановился, не отдохнул, не встал, а все продолжал ползти, таща обоих делонов. И только увидев себя на поляне, лишенный деревьев и кустов, он замер, и, закрыв от бессилия глаза, судорожно и жадно дышал, пытаясь восстановить силы.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 О плач ее, очень похожий на человеческий, хватал за душу. Аркадий подполз к Делону. Он плохо видел, неожиданная картина не входила в сознание. Смутное видение из другого мира. Перед ним лежал опавший всем телом и маленький старичок. Лана должен был постареть от тяжких испытаний. Он и раньше уже походил на старейшин, а не на молодого сына различников. У него пострадала одна рука, она не могла удлиняться, но другая была здоровой. А старик, лежащий на каменистой почве, раскинул две одинаково сухие, крохотные ручки. Он весь был крохотный, вовсе не тот делон, что звался Ланой. И мордочка, такая живая и выразительная у Ланы, у этого была уродлива и много меньше. Но тем же смутным сознанием Аркадий установил, что перед ним именно его добрый товарищ.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 также медленно обратил на Аркадия. В глазах не было ни мысли, ни чувства, они были безучастны к окружающему. Они, отрешенные, уже ничего не выражали. Но Лана три раза, все медленнее, все с большим усилием, переводил взгляд с Аркадия на Салану, И Аркадий понял, что хотел передать этим последним в своей жизни движением, уже потерявший способность генерировать свои мысли Делон. «Да», — сказал Аркадий,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 Им некуда было торопиться, они пребывали в вечности, преследовали одна другую. Аркадий набирался сил. Силы возвращались медленно, но он уже ощущал их слабый прилив. Почувствовав, что сможет устоять на ногах, Аркадий поднялся, положил Салану в сторонке на обезображенный правый бок, чтобы она могла видеть умершего друга, и стал собирать камни. Он клал их вокруг мертвого тела и на него, пока не возник холмик. Потом подошел к Салане и наклонился над ней. Она глядела на него здоровым глазом и что-то почти неслышно визжала. Аркадий услышал в ее тихом визге такую мольбу. Увидел в ее незамутненном глазе такой страх и такую надежду одновременно, что его волной охватило еще неиспытанное чувство. Горячая нежность к слабому существу, молящему о помощи. «Деточка, я не покину тебя», — сказал он. Правда, ты не понимаешь моих слов, но это не важно. Я без тебя не уйду. Сейчас я подниму тебя и крепко обниму, а ты тоже крепко обними меня, и мы пойдем вместе. До полного спасения вместе. Верь в это так же, как я сам в это верю. Нет, не верю, Солана, ибо верят в то, чего не знают. А я знаю, я твердо знаю, скорее умру, чем оставлю тебя. Она вслушивалась в его слова, они как-то доходили и успокаивали. В здоровом глазу пропал страх. Он поднял ее, обнял обеими руками. Она обхватила левой рукой шею, уткнулась правой щекой в плечо. Он чувствовал, как расслабилось ее тело. Она доверилась его воле. Маленькое создание покоилось на груди защитника. Он еще раз оглянулся по сторонам. Позади сияли два зловещих солнца и чернел погибший лес. Опасный лес, еще не ушедший во вневременность и в последней судороге существования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 а как бы всматривался со стороны в какие-то возникавшие в сознании надписи. И лишь после этого они становились ясными. И ноги потеряли устойчивость. Он не был уверен в их крепости. Ему все казалось, что если он сильно топнет ногой, то она согнется, как резиновая, или переломится, как высохшая тростинка. Надо было проверить, так ли это. Без проверки он не мог доверять ногам долго нести его с саланой.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 «Бедная моя девочка, теперь я понимаю, от чего погиб твой друг», — говорил он, медленно передвигаясь. «Мне он сказал, она будет жить, пока я живу. Я тогда не понял. Вот, — думал я, — выспренность, человеческие словесные феоритуры, а не глубокое рассуждение Делона. Вот так я думал поверхностно, ты права, но не от пренебрежения к нему, он ведь, ты знаешь, достоин восхищения». Я такой, как любил говорить о себе наш добрый Смодей. Он тоже погиб, хороший был парень, настоящий человек, хотя и не человек. Я Алани, я о твоем друге. Ты не сердись, от меня ускользает мысль, я ловлю ее. Лана погиб от любви к тебе. Это такая прекрасная смерть, девочка. Он нес тебя и вливал в тебя свое собственное жизненное время. Он не давал тебе состариться, как ты уже начала.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 Я же не умею, как он. А мы идем и идем. Я так боюсь за тебя, бедная моя девочка. Аркадий помолчал и снова заговорил. Итак, я о Лане. О моем добром друге Лане. О твоем друге Лане. Он умер. Ты видела, как он умирал. Ты плакала на его груди. Он упал под тем деревом, уже постаревший. А я не защитил его. Я не знал, что моего хрономоторчика не хватит на троих. Тебя защитил, а его не сумел. Вот так это получилось. И проклятый вампир высосал из него остатки его физического времени, которые он предназначал для тебя. Для тебя одной, Салана. Боже мой, как он внезапно одрехлел, каким стал древним стариком. Я не узнал его. Но ты плакала на его груди. Он, уже незнакомый для меня, оставался для тебя все тем же близким, самым дорогим.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 Вгляделся в девушку. Она холодела. Она преображалась. Левая здоровая половина тела теряла свою резкую отличность от одряхлевшей правой. Обе половинки сливались, в них восстанавливалась целостность времени. Салана вновь обрела единое время существования. Не неровное время, а постоянное вечное время смерти.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 Когда вознесшийся холмик полностью закрыл маленькое тело, Аркадий сел рядом с могилой. Надо было идти, спасение было недалеко. В нарядном голубом лесу уже не грозили разрывы времени, хроновороты и хронобои. Еще тысячи шагов, и кончатся его страдания. Но у него не было сил сделать эту тысячу шагов. И не было желания искать спасения. Так непреодолимо трудно стало добывать его. Все же он заставил себя встать и пойти. Но он не шел, а плелся. Тело стало тяжелым для ног, в глазах все расплывалось и мелькало. Споткнувшись об угорок, он упал. Теперь ему было хорошо. Он смотрел на серое небо. Где-то вверху одна безжалостная гаруна преследовала другую. Он не видел их, они были вне обзора. Тихо шумела голубая листва деревьев. Тонко пела оранжевая трава. Он закрыл глаза. Надо было заснуть, надолго заснуть. До него донеслись голоса. Кто-то с силой схватил его за плечи, потряс, кто-то целовал его щеки, со слезами говорил «Сын мой, родной мой, мальчик мой, скажи что-нибудь!» С усилием он поднял веки. Около него на коленях стояла Мария Вильсон-Ясуко. Она тормошила его, по лицу и текли слезы. Он не поверил, что это Мария, ее не могло здесь быть. Он не хотел отвечать на ее призыв, на ответ не было сил. Он перевел взгляд в сторону. Вокруг Марии толпились какие-то фигуры, он не узнавал их. Только одна показалась отдаленно знакомой. Она чем-то напоминала Асмодея. На ней был такой же камзол средневекового аристократа, та же сломанная шпага, рожки, высовывавшиеся из кудлатой головы. Но это не мог быть киборг. Тот был стройен и элегантен, этот... Изодран, согнут, изможден, развален, а не изящный кавалер. Аркадий перевел взгляд дальше. Справа от Марии стояло незнакомое высокое существо. Нечто очень похожее на человека и очень нечеловеческое. Львиной головой и гривой он напоминал старейшему старейшим Гуннера Гуну, но был много моложе, не имел таких длинных рук и был лишен хвоста. «Он был высок, этот незнакомец». Рост гармонировал с величавой осанкой. Мария встала с колен и сказала величавому незнакомцу. «Ватута, прикажи положить Аркадия на носилки. Он плох, его надо срочно доставить на гермес». Незнакомец церемонно поклонился настоящим человеческим поклоном и громко ответил на хорошем человеческом языке. «Будет исполнена, повелительница!»